Глава 5. 29 апреля 14 часов 15 минут по восточноевропейскому летнему времени. Округ Карлович, Хорватия. Сидя на корточках на каменном выступе, Лена поёжилась. Фонарик у нее на каске освещал черную гладь озера, разливающегося на дне пещеры. «Нам нужно поскорее выбираться отсюда». За последние двадцать минут прибывающая вода стерла все следы первобытного лагеря, находившегося в этом подземном мире, затопив покрытые известковыми отложениями кости и черные круги на месте древних костров. Оставались лишь верхушки сталагмитов, торчащих из озера, и рисунки на стенах. Теперь... Олени и зубры словно тонули в пребывающей воде. Несмотря на охвативший её ужас, Крендел скорбела по этой утрате. Пристроившись рядом, отец снова кубрал в рюкзак сотовый телефон и угрюмо покачал головой, показывая, что ему повезло не больше, чем Лене, пытавшейся связаться с внешним миром несколько минут назад. Она хотела дозвониться в Штаты до своей сестры, однако так глубоко под землёю сигнал не проникал. Нам нужно попробовать перейти в соседнюю пещеру, из которой мы спустились сюда, предложил священник. Посмотреть, есть ли оттуда выход. Быть может, подземные толчки что-то сместили и снова открыли проход, заваленный грабителями. В его голосе не было особой надежды, но Лена кивнула. Ей хотелось сделать хоть что-нибудь, по крайней мере, двигаться. Надев на плечи рюкзак, она соскользнула с камня в чёрное озеро. Ледяная вода тотчас же залилась ей в ботинки и промочила насквозь брюки до колен. Стеснув зубы, Лена сделала несколько шагов. «Осторожнее», — предупредила она, — «здесь очень скользко». Отец Роланд, последовавший ее примеру, громко ахнул. «Скользко? Вы бы лучше предупредили, как здесь холодно!» Крэндал не смогла сдержать улыбку, оценив попытку священника поднять ей настроение. Они пересекли просторную пещеру и направились в проход, ведущий к соседней пещере. Лена мысленно помолилась о том, чтобы там нашёлся выход. Когда они приблизились к входу в коридор, раздался низкий гул, и поверхность озера подёрнулась рябью. Ещё один толчок. Заметил Роланд, останавливаясь. Затаив дыхание, они ждали, опасаясь худшего, но и этот толчок, подобно полудюжине предыдущих, быстро закончился. И все же девушка быстрее зашлепала по воде. Подойдя к отверстию в скале, она посветила внутрь. «Проход наполовину затоплен». «Это лучше, чем если бы он был затоплен полностью», — заметил Новак. «Что верно, то верно». Пригибаясь, чтобы не задеть головой о низкий свод, Лена двинулась в проход. Она дышала глубоко, стараясь не дать волю клаустрофобии. Обычно замкнутые пространства не внушали ей страх, однако сейчас, чувствуя над головой вес целой горы и вынужденная низко пригибаться, приближаясь чуть ли не самым носом к потоку чёрной воды, девушка ощущала, как у неё в висках гулко стучит кровь. К счастью, коридор полога поднимался вверх, и к тому времени, как Лена добралась до его конца, вода едва доходила ей до щиколоток. И всё же она промокла насквозь, и ей с трудом удавалось не клацать зубами. Впрочем, эта реакция лишь отчасти была обусловлена холодом. Ролланду было не лучше. Его колотило сильное дрожь. Осмотрев груду каменных обломков у основания противоположной стены, он закинул голову назад, направляя луч фонаря на потолок. Крендел поступил так же, добавляя свет своего фонарика. Вдвоём они изучили свод, ища какие-либо следы старого входа, однако взрыв уничтожил всё. Сверху стекали лишь тоненькие струйки воды, просочившиеся сквозь толщу завала с поливаемой дождем поверхности. Стиснув кулак, отец Новак пробурчал что-то себе под нос. Он выразился по-сербо-хорватски, и хотя Лена не поняла его, слова священника были больше похожи на крепкое ругательство, чем на обращенную к Господу молитву. — Все в порядке, — попыталась успокоить его девушка. — Мы переждем грозу, и нас обязательно будут искать, как только что-нибудь услышим. «Мы начнем кричать, призывая на помощь. Узнав, что мы под землей, спасатели нас откопают». Роланд взглянул на воду, поднявшуюся уже до середины лодыжек. Он не стал констатировать очевидное, за что Лена была ему признательна. «Если их не убьет пребывающая вода, это сделает холод». Священник кивнул. «Значит, мы будем ждать, и...» Ему не дал договорить тихий стон, донесшийся из темноты слева. Крэндалл стремительно повернулась в ту сторону. Из-за высокого завала показалась черная фигура. Роланд закрыл девушку собой, судя по всему, испугавшись, что это один из грабителей. Ползущий на четвереньках человек поднял руку, защищая лицо от ослепительного света фонарей на касках. — Пэр Новак, доктор Крэндалл, — прохрепел он по-французски, — сэм вы! Отец Новак, доктор Крендел, это вы, французский. Сместив луч фонаря, Лена увидела знакомое лицо, залитое кровью. Хотя она и видела этого человека лишь мельком, ей без труда удалось узнать командира подразделения французских горных стрелков. Новак также его узнал. "Командор Жерар!" воскликнул священник, бросаясь к раненому. На лице у военного отразилось облегчение. Он вытащил из-за завала свою винтовку, казалось, её вес помог ему прийти в себя. Que se que se passe? Хрипло спросил Жерар по-французски, а затем повторил по-английски. Что произошло? Крендел помогла Роланду осмотреть рану на голове военного. Из садины на макушке по-прежнему сочилась кровь. Лена предположила, что эту травму француз получил во время взрыва. Как Как вы попали сюда? Спросила она. Оглянувшись на заваленный взрывом проход, Жерар заговорил, медленно запинаясь, всё ещё оглушённый. Когда мы подверглись нападению, я поспешил сюда, чтобы защитить вас. В этом заключалась наша главная задача. Лена поняла. Первым делом нужно обеспечить безопасность гражданских лиц. Но враги действовали слишком быстро, продолжал командор. Я едва успел спрятаться, как они все вместе спустились вниз. Я слышал, как они кричат, требуя, чтобы Хайдсен и Арно вышли к ним. Увидев, что вас вместе с ними нет, я предположил, что ученые вас спрятали, чтобы защитить. Не, Не так ли, французский?» Крэндал кивнула, подтверждая справедливость его догадки. «Их было слишком много, и я побоялся напасть на них, чтобы освободить профессоров», — вздохнул француз. Подобная попытка привела бы только к тому, что их обоих убили бы. Поэтому я стал ждать, надеясь спасти вас, а затем, когда станет безопасно, подать сигнал бедствия. У нас был такой же план, призналась Лена. Подняв взгляд на свод, военный поморщился. Я уже собирался действовать, когда он покачал головой. Дальше я ничего не помню. Грабители взорвали вход в пещеру, объяснила девушка. Должно быть, вас оглушило. Жерар неуверенно поднялся на ноги, одной рукой придерживаясь за стену, а другой закидывая на плечо винтовку. Он посмотрел на плещущуюся под ногами воду. Пещера затоплена. Предопредел его Роланд: "Нам нужно подняться на самое высокое место". Не обращая внимания на его слова, военный шагнул в сторону и отстегнув от ремня фонарик, направил луч света в проход, ведущий в соседнюю пещеру. В нескольких ярдах от горловины этот коридор был уже полностью затоплен. К нему подошла Лена. По-моему, Роланд, отец-сновак прав. Нам нужно забраться как можно выше у тет пребывающей воды. Жерар покачал головой. Спасателям потребуется слишком много времени, чтобы добраться до нас. В таком случае, что вы предлагаете? спросил священник. Военный подвёл их к завалу и указал за него. Вглядевшись в темноту, Лена увидела, что французский офицер скрылся в горловине другого прохода. начинающегося в 4 футах выше затопленного пола. Но куда ведёт этот проход? Обернувшись к Ренделу, видела, что Жерар достал из кармана нарисованную от руки карту. Развернув рисунок, он прижал его к стене. Это был подробный план системы пещер. Мы находимся вот здесь, сказал француз, ткнув пальцем в точку на карте. Если верить анализу геологического строения здешних мест, проведённому профессором Райтсеном, Эта система пещер соединяется с проходами и пещерами, уходящими вглубь гор, возможно, вплоть до провала Дулы. Джарар вопросительно посмотрел на Роландо, однако на лице у священника было написано недоумение. "О чём вы говорите?" спросила Лена. "Вы ведь приехали сюда через Агулин, так?" спросил Новак, словно вдруг догадавшись о чём-то. Девушка кивнула, вспоминая живописный средневековый городок с каменным замком и старинными зданиями. Этот город находится над самой протяжённой системой пещер Хорватии, свыше 20 км проходов в пещеры подземных озёр, и в центре города находится один из входов в эту систему. Прямо посреди города? Не поверила ему Лена. Река Добро стекает с окрестных гор и прорезает глубокое ущелье, проходящее через Агулин, объяснил Роланд. В центре города река срывается в провал и исчезает под землёй. Это место называется Провалом Дулы. С ним связано предание, повествующее о девушке по имени Дула, которая бросилась вниз, чтобы не выходить замуж за старого жестокого дворянина. И вы считаете, что эта система пещер должна привести к провалу и выходу на поверхность? спросил Экрэндл, повернувшись к офицеру-французу. Гайсон был в этом увеен, ответил Жерар. Однако полностью пещеры никогда не обследовались. И далеко отсюда до этого города, уточнила девушка. Попрямо её около 7 километров, ответил отец Новак. То есть больше 4 миль, подсчитала про себя Лена и почувствовала, как её захлёстывает отчаяние. — У меня в рюкзаке есть в веревке альпинистское снаряжение и запасные аккумуляторы, — сказал военный. Стараясь держать накатывающуюся панику, Крэндал перевела взгляд на поднимающуюся воду. — А что, если остальные пещеры также затоплены? — Я не знаю, — пожал плечами Жерар. — Я не знаю. Но здесь вода определенно прибывает. — А вы что намерены делать? — спросил Роланд, поворачиваясь к Лене. Если вы собираетесь остаться, я останусь вместе с вами. Женщина направила луч света в горловину прохода, гадая, что ждёт их в темноте, но француз был прав. Лучше отправиться навстречу неизвестному, чем оставаться здесь, где гибель неминуема. Расправив плечи, Крендел повернулась к мужчинам. В таком случае в путь. 16 часов 4 минуты. Вертолёт летел через грозу, и болтанка была настолько сильной, что Грей не отпускал ручку на переборке. Дождь хлестал в стекло кабины, и щетки стеклоочистителя с трудом сохраняли пилоту обзор. Хотя до захода солнца оставалось ещё часа 2, тяжёлое покрывало чёрных туч, лежащее на вершинах гор, превратило день в ночь. Лопасти несущего винта яростно вгрызались в непогоду, и пилоту приходилось прилагать все силы, чтобы справиться с рычагами управления. Ветер, казалось, налетал сразу со всех направлений, И швырял утлый летательный аппарат, забирающийся всё выше в Альпы с стороны в сторону. Наконец вертолёт преодолел перевал, и внизу в долине показалась россыпь огоньков. Агулин крикнул по переговорному устройству лётчик, вытирая с алба струйки пота. В такой грозу лететь дальше я не смогу. По сообщениям в горах погода ещё хуже. Грейбер нёлся к сейхан, вальяжно развалившийся в кресле в задней кабине. Казалось, её нисколько не тревожил турбулентный подъём в горы. Молодая женщина, пожало плечами, невозмутимо принимая изменения планов. Полчаса назад они с Персом сели в вертолёт в Загребе, столице Хорватии. Пилот уже ждал их там. Полёт до той точки, где находилось подразделение французских горных стрелков, должен был занять не больше 15 минут. Однако гроза удвоила полётное время, а теперь и вовсе угрожала швырнуть вертолёт на землю. Перс повернулся к лётчику, намереваясь заставить его лететь дальше, чтобы не терять драгоценное время. Чем дольше будет промедление, тем меньше останется шансов обнаружить следы исчезнувшей экспедиции. Но, посмотрев на черное небо, исчерченное над горами ломанными линиями молний, Грэй бессильно откинулся назад. «Садимся», — смирился он с неизбежным. Кивнув, пилот облегченно вздохнул и начал спускаться к разбросанным по дну ущелья огонькам. «Я могу посадить машину на поле на окраине города», — сказал он, указывая вниз. И вызову по рации машину, чтобы она встретила нас. Как только гроза чуть поутихнет, можно будет попробовать еще раз. Но это произойдет в лучшем случае завтра утром. Я договорюсь о гостинице». Грей не слушал его. Он просчитывал время, ища какие-либо альтернативы долгому ожиданию. «Как быстро туда можно добраться пешком?» — спросил он летчика. Тот смерил его скептическим взглядом. «Вы сможете доехать на машине до деревни Бьельско?» Это всего в 6 км отсюда, а дальше пешком по горам 40 минут, но это в хорошую погоду. А в грозу через густой лес по размытым тропам вам потребуется несколько часов, и вы запросто можете заблудиться. Так что лучше дождаться окончания грозы. Достав из кармана телефон, Грей приложил к экрану большой палец, открывая хранящиеся в памяти зашифрованные файлы, и просмотрел информацию, связанную с текущим заданием. Он подробно изучил всё ещё по пути в Загреб, и теперь знал Что им нужно найти? На экране появилась фотография мужчины лет пятидесяти с лишним, с тронутыми сединой волосами, стоящего в альпинистском снаряжении на краю ущелья. Обернувшись спирс показал фотографию Сейхан. Фредерик Хорват, глава местного общества альпинистов. Это его группа первой проникла в пещеру в горах. Они молчали о своей находке до тех пор, пока не была подготовлена исследовательская экспедиция. Женщина подалась вперёд. И он живёт в этом городке? Да, не сомневаюсь, что окрестные горы Хорват знают лучше кого бы то ни было. И если он сможет провести нас к месту, Сехан выпрямилась. Тогда нам не придётся ждать до утра. У меня есть его адрес. Лётчик быстро посадил вертолёт на большое поле. Тут же вспыхнули сдвоенные лучи фар в спарвые сумерки, и от дороги к месту посадки устремился седан BMW. Выйдя из вертолёта, Грей и Сейхан закутались в куртки, спасаясь от ветра и пронизывающего дождя. Как только подъехала машина, они быстро забрались на заднее сиденье. Автомобиль тронулся, и Пирс назвал водителю, молодому парню по имени Даг, адрес главы общества альпинистов. "Да, Фредерик, я его знаю", широко улыбясь, на ломаном английском сказал Даг. "У нас маленький город. Фредерик сумасшедший, лазает по пещерам". А я мне нужен простор, чем больше, тем лучше. Я попробовал до него дозвониться, сказал Грей. Он не отвечает. Наверно, он в баре, в гостинице Франкопан. Он живёт рядом, объяснил шофёр. В грозу многие сидят в баре. Хорошо пить бренди, когда на улице завывают вестечи. Ведьмы. Прогремел раскат грома, в машине задробежали стёкла, и Дэг, непроизвольно пригнувшись, перекрестился. Пожалуй, сейчас лучше не упоминать Вестича. Пока BMW ехал к центру городка, Грей непрерывно пытался дозвониться до главы общества альпинистов, но у него ничего не получалось. В конце концов он смирился с тем, что Хорват недоступен. "Сначала мы попробуем найти Фродирика в баре", сказал Грей Даго, а затем обернулся к Сейхан. "Если мы его там не найдём, возможно, нам подскажут, где его искать. Если, конечно, найдётся человек, который не боится этих ведьм". Добавила она, откидываясь назад и закрывая глаза. Машина ехала по Агулину, и пирс с любопытством оглядывался по сторонам. Маленький городок словно сошёл со страниц сказки: узенькие улочки, скверы, дома, крытые красной черепицей. Повсюду вокруг были видны памятники архитектуры XVI века: от величественного собора с высоким шпилем до развалин древней крепости на вершине соседнего холма. Наконец автомобиль остановился перед толстыми каменными стенами замка с массивными круглыми башнями по углам. Грозное укрепление возвышалось над глубоким ущельем, похожим на то, которое можно было увидеть на фотографии Фредерика. Замок Франкопан, объяснил Дак, останавливаясь у тротуара и указывая своим пассажирам на современное здание, примыкающее к готической постройке. А это гостиница Франкопан, бар внутри. Я провожу вас и спрошу насчёт Фредерика. В обычные обстановке Грей предпочитал не привлекать к себе внимания. Однако они и так уже потеряли много времени, добираясь сюда, а впереди их ещё ждал долгий переход по залитам дождём горам. "Хвала", поблагодарил он водителя на его родном языке, и тот снова широко улыбнулся. Тогда пошли. "Возможно, мы тоже выпьем бренди, чтобы отогнать подальше вестяча". Грей ничего не имел против. Если парень достаточно быстро приведёт его к Фредерику, он купит ему целую бутылку. Пробежав от машины к подъезду, они вошли в гостиницу. А что котериные стены фойе были выкрашены в белый цвет, однако атмосферу согревала старинная деревянная мебель. Девушка за столиком администратора удивлённо посмотрела на вошедших, но Дак помахал ей рукой. Здраво, Бригитта. Так иwnула в ответ, однако её удивление сменилось тревогой. Похоже, в этом городе все знают всех, заметил Грей. И сразу же замечают чужих, зловещим тоном добавила Сейхан. Пирс оглянулся на неё. Лёгкая походка его подруги чуть изменилась, однако это можно было легко оставить без внимания. Однако от Грея не укрылось, как она слегка прищурилась и как каждый её шаг наполнился осторожностью. "В чём дело?" что потом спросил Пирс, когда они направились на гол заполненного посетителями бара. Ты видел, как она нас встретила? А ты звалась Сейхан. Едва ли это можно назвать радушным гостеприимством. Смею предположить, что мы здесь не первые чужаки за последнее время, и те, кто побывал тут до нас, произвели на Бригиту не самое благоприятное впечатление. Грегглинылся на девушку за столиком, которая,скрестив руки на груди, смотрела им вслед с нескрываемой неприязнью. "Пожалуй, ты права", согласился он, что заставляет задуматься. Те, кто напал на французских военных, скорее всего, побывали в этом городке. Быть может, они даже останавливались в этой гостинице. Так что имеет смысл проверить это и деликатно навести справки. И не исключено, что эти люди до сих пор здесь, в городе, как и мы, заперты и грозой. Сейхан вопросительно подняла брови. Можем ли мы рассчитывать на подобное везение? Впереди раздались частые выстрелы, сопровождаемые громкими криками. Похоже, что можем. Успел подумать Пирс. Шестнадцать часов двадцать четыре минуты. Роланд сполз на пятой точке по мокрому скользкому камню в следующую пещеру. Затормозив пятками, он остановился, и командор Жерар помог ему подняться на ноги. Затем священник подошел к Лене, которая стояла, опираясь на стену и пригнув голову, чтобы не задеть за низкий свод. «Далеко еще, как вы думаете?» Спросила она, запыхавшись после 2 часов блужданий и ползаний по подземному лабиринту. Француз снова развернул на стене карту. Беглецы уже вышли за пределы зоны, наспех обследованной английским геологом. Теперь они в буквальном смысле находились на неизведанной территории. Достав компас, командор сделал знак на карте, отмечая продвижение вперёд, чтобы не заблудиться. Полагаю, Осталось ещё совсем немного, сказал новак, хотя на самом деле он понятия не имел, сколько им ещё идти. Послушайте, вдруг выпрямилась Крендел. Ролан подчинился, стараясь сдержать учащённое дыхание, и даже Жирар опустил карту и склонил голову набок. И тут они тоже услышали отдалённый гул, похожий на подземный раскат грома. Река, сказал военный. До сих пор им удавалось избегать затопленных мест. Олешь несколько раз им встретились по пути большие лужи, которые пришлось обойти или пересечь вброд. Но эти лужи, похоже, существовали в этом подземном мире постоянно, а не были рождены нынешней грозой. Рулонд мысленно помолился о том, чтобы река оказалась проходимой. "Идём", сурово приказал Жерар своим спутникам. Бегляцы двинулись через пещеру с низким сводом, освещая дорогу фонариками. По мере того, как они шли, свод поднимался всё выше и выше. Его поверхность украшали затейливые спиральные рога кальцевых отложений, перемежающиеся с толстыми сталактитами. Рев реки нарастал, наполняя отголосками просторную пещеру. В нем тонули приглушенные голоса, и оставался только стук крови в висках. — Руланд, смотрите! — схватив священника за руку, указала на стену Лена. — Вот еще один Петроглев. Отец Новак облизнул пересохшие губы. Ему уже не было никакого дела до древних рисунков. На протяжении последних нескольких часов им время от времени попадались образцы доисторического искусства: единичные изображения различных животных зубр, медведь, антилоп и даже одинокий пятнистый леопард. Судя по всему, художники, расписавшие главную пещеру, также углублялись в подземный лабиринт, оставляя на своём пути эти отметки. Это не животное, сказала девушка и шагнула к стене справа, увлекая Роландо за собой. Она посветила фонариком на большую фигуру, изображённую на камне. Нарисованный оттенками белого цвета, рисунок уходил вверх на высоту двухэтажного дома. Судя по внушительной груди, это было изображение женщины. Красные кружки её глаз пристально смотрели на беглецов. А на лбу у неё были синие точки, которые образовывали шестиконечную звезду, похожую на ту, что была на месте захоронений. Как вы полагаете, это может быть портрет той женщины-неоднортальца, чьи кости покоились в большой пещере? спросила Лена. Эти кости много столетий назад были похищены отцом Кирхером, подумал про себя отец Новак. Первое изображение человека, которое мы здесь обнаружили, добавила Крендел, оглядываясь на священника. Все остальные рисунки изображали животных. За исключением образов, созданных тенями от резных сталагмитов, мысленно добавил Роланд, изображающих заклятых врагов этих древних людей. И посмотрите вот сюда, продолжала Лена. Опустив луч фонарика, она направила пятно света на белые лодыжки изображённой фигуры, между которыми темнела горловина узкого прохода. Нагнувшись, Новак посветил внутрь и увидел, что на самом деле проход является аркой, ведущей в боковую пещеру. «Не отвлекайтесь», — предупредил их Жерар. «У нас нет времени». Грозный рев бегущей воды подчеркнул его предостережение. «И все же...» Лена приняла решение за обоих. Опустившись на четвереньки, она поползла по проходу. Сгорая от любопытства, Роланд последовал за нею, не обращая внимания на недовольные жалобы французского офицера. Соседняя пещера оказалась небольшой, всего пять метров поперечнике. Здесь на полу не было костей, лишь плоская каменная поверхность с чёрным пятном посередине, обозначающим место древнего костра. Поднявшись на ноги, Крендел медленно развернулась, проводя лучом света по стенам и тихо ахнула от изумления. Вместо рисунков стены пещеры были покрыты рядами ниш. В каждом углублении находилась порезной фигурки, все до одной изображения зверей. Какой это был настоящий каменный зоопарк. В одной нише поднимал изогнутый хобот маленький мамонт, в другой стоял лев, присевший на задние лапы. Увеличив свет своего фонарика, Роланд увидел фигурки волков, медведей и зубров, а также всевозможных оленей и антилоп. А на верхних рядах находились самые разные птицы, от охотящихся ястребов до водоплавающих уток и легусей. Если были какие-либо вопросы, касающиеся возраста этого зверинца, Пачки известковых отложений, покрывших всё белёсый коркой, полностью снимали сомнения в их доисторическом происхождении. Для того, чтобы наслоения получились такими толстыми, нужны были тысячелетия. Несомненная это татамы племени, сказала Лена, потянувшись было к фигурке леопарда, она отдёрнула руку. Если они были вырезаны неандертальцами, это в корне изменит наши представления о них. Кивнув, Новок подошёл к самой большой нише, расположенной прямо напротив входа в пещеру. Его внимание привлекли маленькие значки. С обеих сторон нишу обрамляли одиночные отпечатки ладони, опять-таки выполненные кроваво-красной краской. К нему приблизилась Крендел. На руке слева тот же самый искривлённый мизинец, который мы уже видели в разоренной могиле. Она указала на правый отпечаток. Но ну, а эта рука — Готова поспорить, она совпадет с отпечатками над костями неандертальца-мужчины. — Следы тех же двух людей, — наморщив лоб, — сказал священник. — Очевидно, они имели в племени очень большой вес, быть может, были вождями. Или, если судить по этому собранию тотемов, почитаемыми шаманами, — предположила женщина. Руланд переместил фонарик, освещая глубины ниши. Но в отличие от других углублений в стене, в этом не было каменной фигурки. Вместо неё там лежал тугой свёрток. Новак протянул к нему руку. Будьте осторожны, предупредила Лена, однако останавливать его не стала. Достав предмет, священник обнаружил, что это сложенный кусок плотной ткани. Его пальцы нащупали куски старого воска. Это уже не из доисторических времён, заметил он с удивлением. Что это такое? Шагнула к нему девушка. Облизнув губы, Роланд осторожно развернул старинную ткань, ломая застывший воск. Наконец он добрался до лежавшей внутри книги в кожаном переплёте. Обложку её украшал рисунок, состоящий из закрученных спиралью линий. "Очень напоминает поперечный разрез больших полушариков головного мозга", пробормотала потрясённая Лена. Отец снова усмехнулся. Его спутница была генетиком. и поэтому, разумеется, увидела на рисунке именно мозг. «А мне кажется, что это лабиринт», — поправил ее священник. Человек рисовал и вырезал подобные запутанные лабиринты с тех самых пор, как начал заниматься искусством. «Но что он означает?» «Не знаю. Однако взгляните на инициалы внизу». Заглянув новуку через плечо, Лена прочитала вслух. «Эй, Кэй и...» С. Дж. Атанасий Кирхер, почтительным тоном произнёс Роланд: "Общество Иисуса". Он понял, что держит в руках книгу, принадлежавшую священнику и иезуиту, изучение биографии которого стало главной целью его жизни. Не в силах удержаться, Новокосторожно перевернул обложку. Что-то вывалилось из книги с металлическим звоном упало на каменный пол. Наклонившись, Крендел подняла находку. «Это ключ». Она поднесла ключ к свету. Он был длиной с ладонь и с затейливой головкой, изображавшей Херувима под аркой из человеческих черепов. Помимо воли, Роланд мысленно представил череп и кости, похищенные грабителями из главной пещеры. «Что все это значит?» В поисках ответа он обратился к книге, однако страницы, заключенные между кожаными обложками, Перенесли прошедшее столетие не так хорошо, как переплёт. За долгие годы влага просочилась сквозь слои провощёной ткани, превратив бумагу в рыхлое месиво. На страницах остался отпечаток ключа, однако сырость и время давным-давно безвозвратно уничтожили написанный на них текст. Мы должны уходить, нетерпелище возражанием тоном приказал Жерар. Однако Лена задержалась ещё немного, чтобы ощупать нишу пальцами. — Я чувствую обломки кольцита, — сказала она. — Похоже, раньше здесь что-то находилось, но затем это было выломано. Отец Новак обвел взглядом ряды тотемов, впаянных в наслоившиеся за тысячелетия известковые отложения. Должно быть, Кирхер освободил эту центральную нишу и оставил в ней книгу. Возможно, как ключ к своей находке, к тому, куда он ее спрятал. С этими словами Свещение копустил взгляд на находившуюся в плачевном состоянии древнюю книгу. Может быть, что-то удастся установить, выразила надежду Крендел, если отдать книгу в руки опытному реставратору. Ролан сильно сомневался в том, что удастся спасти хоть что-нибудь, однако кивнул. Но прежде чем это произойдёт, нам нужно выбраться из этого проклятого подземелья, сказал он, указывая на выход. Они присоединились к Джерару, и Новак сразу же понял, почему француз так торопил их. С той стороны, где осталась главная пещера, доносился все более усиливающийся рев бегущей воды. Лена оглянулась на священника, и у нее на лице отразился сильный страх. Похоже, они опоздали. 16 часов 48 минут. В баре гремели выстрелы. Из двери в конце коридора вывалила толпа, устремившаяся навстречу Грею и Сейхан. Схватив Дага за руку, Пирс подтолкнул его назад к фойе, вызывая полицию. Прижавшись к стене, он пропустил людской поток, готовый сбить его с ног, и достал скабуру, находившуюся под мышкой, промокши насквозь куртки, зигзагер. Распластавшись на противоположной стене, Сейхан одной рукой выхватила длинный кинжал, сжимая в другой пистолет. Как только коридор очистился, Они двинулись в сторону бара, пригибаясь и держась возле стен. Не успели они добраться до двери, как позади раздались частые шаги. Вернулся запыхавшийся Дак. Увидев в руках у Грея оружие, он широко раскрыл глаза. Пирс прижал парня к стене, а скалившийся Сейхан припал на колено, держа дверь в бар под прицелом. Выстрелы прекратились, однако крики не утихали. Кто-то кричал по сербохорватски, явно чего-то требуя. Похоже, нападавшие захватили заложников. «Черт возьми, что здесь происходит!» вертелось в голове у Грейсона. Ответ на этот вопрос был у Дага. «Я услышал о других!» выдохнул тот, все еще не придя в себя от ужаса. «Шайка разбойничей! Шайка бандитов ворвалась в бар! Они потребовали, чтобы Фредерик вышел к ним! Стали стрелять в потолок! Одного человека ранили в ногу!» Грей переглянулся с Сейхан. Значит, нападавшие тоже ищут главу клуба альпинистов. Эта вылазка связана с нападением в горах. Неужели кто-то проводит зачистку, заметает следы, устраняет всех, кому была известна тайна? "Ну а Фредерик?" спросил Пирс. Дэг молча указал на дверь бара. "Значит, он там", уточнил Грейсон. "Пареньке в ну. В туалете. Наверное, об этом знает только его друг. А окно там есть? Вылезти из него можно?" "Окно есть, да, но оно слишком маленькое. Значит, этот человек в ловушке. Грей сомневался в том, что Фредерику удастся долго скрываться. Он посмотрел на Сейхун, уверенный в том, что та всё слышала. Молодая женщина кивнула, уже поняв, что нужно её напарнику. Для них с Пирсом это было уже далеко не первый совместный танец. Метнув шег к Дагу, Сейхан схватила его за шиворот. Ты пойдёшь со мной, холодно прошептала она. Как только она утащила парня в противоположный конец коридора, Грей быстро подбежал к двери в бар и укрылся сбоку. Присев, он быстро заглянул в зал и тотчас же снова спрятался. Имея перед глазами чёткую картину, Пир смог оценить опасность. Четверо вооружённых мужчин в вязаных масках, все с пистолетами, автоматического оружия нет. Двое стерегут трёх посетителей, сидящих в кабинке. Ещё один застыл над человеком, свернувшимся в клубок на полу. Четвёртый наблюдает за дверью, но к счастью, массивная стойка из красного дерева скрыла Грея, когда тот заглядывал в бар. Также Грейсон отметил ещё одну деталь. Один из заложников в кабинке указывал в дальний конец зала, туда, где, вероятно, находились туалетные комнаты. Значит, нельзя терять ни секунды. И действительно, в этот момент снова прогремели выстрелы, сопровождаемые звоном разбитого стекла. Звуки раздались в дальнем конце зала. Для Грея это явилось сигналом. Он перекатился через порог, оставаясь прикрытым стойкой. Внимание всех четверых нападавших было обращено к туалетам. Услышав выстрелы, они обернулись в ту сторону, держа оружие на готове. Пирс выпустил одну за другой две пули, целясь им в головы. Двое нападавших упали, и Грей, прицелившись третьему в ноги, попал ему в колено, отправляя на пол к заложнику, получившему такое же ранение. «Вот ведь какая стерва судьба!» Четвёртый боевик, стоявший в глубине зала, метнулся к единственному доступному укрытию. Он ворвался в женский туалет, ошибочно предположив, что стреляет Фредерик, укрывшийся в мужском. Вероятно, боевик рассчитывал, что в туалете есть окно, через которое он сможет бежать. Но Грейвс помнил слова Дага: окно есть, да, но оно слишком маленькое. Из туалета донёсся выстрел и следом опять звон стекла. Выбежав обратно в зал, нападавший рухнул на пол. В голове у него сияла страшная рана. Желая узнать, что происходит, Пирс быстро направился к единственному оставшемуся в живых боевику, лежащему на полу, тому, который был ранен в ногу. Но прежде чем он успел до него добежать, этот человек приставил пистолет себе к виску и выстрелил. Громкий звук выстрела заглушил проклятие, сорвавшееся у Грэс с уст. Едва сдержав разочарование, командир поспешил к мужскому туалету. Ворвавшись в кабинку, он застал там забившегося в угол Фредерика Хорвата, бледного как полотно с растрепанными седоватыми волосами. Увидев пирса, альпинист сверкнул глазами, готовый встретить неминуемое. «Фредерик!» — раздался голос из разбитого окна. Стоя на улице под дождем, Даг просунул в окно голову и быстро заговорил по-сербо-хорватски, успокаивая альпиниста. Грей также попытался обнадежить его, вспомнив зачатки хорватского языка, который он успел заучить по дороге в Загреб. «Зовемся Грей!» — представился он, убирая пистолет в кобуру и поднимая руки. В этот момент к окну, отстранив Дага, протиснул Исейхан. «Здесь все чисто». Перс представил себе, как его напарница обижала вокруг здания и выстрелила в окно туалета, отвлекая на себя внимание нападавших. Кроме того, она, судя по всему, услышала, как последний боевик ворвался в соседний туалет, и со своей позиции на улице ликвидировала и эту угрозу. Придя в себя, Фредерик продемонстрировал свободное владение английским языком. "В чём дело? Давайте обсудим это где-нибудь в тихом месте", предложил Грей, указывая на дверь. "Нельзя полагаться на то, что у этой четвёрки где-нибудь поблизости нет дружков". Хорват без лишних уговоров вышел из туалета, и Грейсон вывел его из гостиницы через служебный вход, избегая фойе. На улице они встретились с Дагом и Сейхан, и все четверо поспешили к машине. Прежде чем Даг успел тронуться, у пирса в кармане завибрировал спутниковый телефон. Ответив на вызов, он тотчас же узнал голос Кэт. «Грей, мы поймали сигнал с сотого телефона доктора Крэндалл. Он очень слабый, и то и дело пропадает. Для установления связи его недостаточно, но мы смогли его запеленговать». Вот только у нас получается полная бессмыслица. Где источник сигнала? спросил Грейсон. Сейчас я перешлю тебе координаты. Отняв телефон от уха, Пирс изучил появившуюся на экране карту. На ней был изображён выгнувшийся подковои городок, облепивший своими домами и улицами глубокое ущелье, обрывающееся провалом, над которым возвышался замок. Мигающая точка показывала местонахождение источника сигнала. Нахмурившись, Грей поднял голову и перевёл взгляд на чёрную пропасть в конце улицы. Похоже, сигнал исходил оттуда. Ничего хорошего в этом быть не может.